Глава десятая. Я молчу, как мышь. Это мой момент. Момент, который никому больше не принадлежит. Один момент, чтобы осознать, что происходит. Этот кусочек времени принадлежит только мне и моему малышу. Я спускаю взгляд вниз на мои блестящие ноги и на лужу у унитаза. «Началось, что ли?» спрашивает Лен прямо у меня за спиной в дверном проеме, глядя на меня и на пол. Его никто не приглашал. Я киваю. «Рановато вроде», — замечает он. «Очень рано», — отвечаю я. «Лен, он совсем крошка, мне нужна помощь». «Сейчас вернусь». Он поворачивается и уходит. Я вытираю шваброй жидкость с пола и смываю ее в туалет, — Затем усаживаюсь на пластиковый чехол дивана. В доме тепло. Я чувствую спазмы, но схваток нет. По крайней мере, мне так кажется. Мне снова надо в туалет. К приходу Ленна у меня схватки каждые 10 минут, и я точно знаю, как они ощущаются. «А ну, поди вон с дивана, Джейн!» — приказывает он. «Сейчас я тебя у стола уложу». Лен разворачивает брезентовый лист, которым можно закрыть дыру в крыше, и расстилает его на полу напротив печки. На нем листья и сухая грязь. Я смотрю на нее, затем на него. «Сейчас грязь смахну». «Мне надо в туалет». «Иди, только дверь, чтоб открытой держала». «Нет, Лен, мне надо, чтобы ты мне помог дойти туда». Он сглатывает слюну, и я вижу, как под воротником ходит туда-обратно его кадык. Лен помогает мне подняться и дойти до ванной комнаты. Боль усиливается, и я думаю, в какой момент, если он, конечно, настанет, эта боль пересилит боль в моей лодыжке? Они будут одновременно меня донимать, или одна боль затмит другую? «Ты давай-ка шум из этого не поднимай», Каждая мать на планете кровью текла во время этого. Я хочу выколоть его глаза карандашом. Лен помогает мне добраться до брезента, и я опираюсь спиной о стену. Передо мной стоит плита, слева — кухня, справа — запертый шкаф с телевизором и камера у окна. «Достань таблетки с полки», — говорю ему. Ты уже сегодня половину с хлопьями сожрала. Я сам видел. От схваток у меня сжимаются зубы. Когда схватки проходят, я приказываю. «Достань таблетки! Живо!» Лен тянется за банкой и отвинчивает крышку. «Сколько тебе?» «Две», — отвечаю я. «Покроши их». Лен послушно крошит таблетки. Схватки только начались, поэтому они пока небольшие. Мне нужны половинки таблеток сейчас, потому что потом с ним договориться не получится. Я вообще не хочу с ним разговаривать после этого. Это время принадлежит мне и моему ребенку. Я буду нужна ему, и он будет нужен мне. Сегодня мы живем как одно целое или умрем как одно целое». Мать говорила это, как ягненка рожать, одно и то же. Завали свой рот. У прадеда моего ягнята были, скот всякий. Он жил дальше, к северу отсюда, на маленькой ферме. Земля, камни одни, никакого дренажа. Мальчишкой туда ездил. Схватки становятся сильнее, спину сводит от невыносимой боли. Видел я, как овцы рожали, ничего такого. Выскользнули детеныши, и все тут. У кого-то по три ягненка было, и почти все дожили до лета. Я беру кусочек таблетки, где-то пятую часть, и проглатываю на сухую. «Воды!» — прошу его. Лен кряхтит и наливает стакан воды, который ставит у моей руки. «Хочешь телек включу?» — спрашивает он. Я плотно зажмуриваюсь. Будь здесь моя сестра, что бы она сделала? Она бы уложила меня в постель, а не на грязную брезентовую простыню. У нее на готове были бы свежие полотенца и детская одежда, обезболивающая горячая вода и выстиранное белье. У нее была бы миска с фруктами, с засахаренными и свежими. Следующая схватка настигает меня, как волна, сильнее которой я в жизни не чувствовала. Господи! Моя утроба словно разрывается на части, давление глубоко внутри меня, далеко внизу раздвигает мой скелет, двигает кости, которые формировались всю жизнь. Я кричу и задыхаюсь, словно зверь. Лен подходит ко мне. Он неодобрительно смотрит вниз и снимает пояс. Я отшатываюсь. Что это? Что он делает? Он сгибает ремень, сматывая его в улитку. Потрескавшаяся коричневая кожа трескается при каждом движении. «Джейн, кусай вот, если надо!» «Господи, в каком веке меня заперли!» Лен протягивает мне ремень, и я кладу его рядом с больной стопой. Часовая стрелка тащится по циферблату, а ребенок из меня не выходит. Целые часы боли. Схватки все ближе, все сильнее. Я выпила одну и треть таблетки лошадиной силы сверх обычной половины, а в голове у меня мелькают какие-то образы, как во сне, и густой туман. На брезенте кровь. Некоторое время она текла по моим ногам и лодыжкам, и Лен не стал ее убирать. Теперь она засохла, прилипла к дубовым листьям и пшеничной шелухе, превратившись в какую-то неслыханную эмблему плодородия откуда-то из другого места» и другого времени. Я не могу сосредоточиться. То, что я вижу краем глаза, затуманено, а когда наступают боли, отрывистые и регулярные, как биение сердца синего кита глубоко под водой, глаза затуманиваются полностью. Я запрокидываю голову назад и всхлипываю. Моя лодыжка — это ерунда. Боли не затмевают друг друга, не совпадают. Они разные. Отдельно, но вместе. Таблетки помогают, но я уже совсем ослабла, измотана. Как женщины справляются с этим без обезболивающих? Почему они это делают? «Дай еды!» — прошу его. Он оглядывается с кресла на синие часы программы «Обратный отчет на телевизоре» и спрашивает. «Сыр с ветчиной пойдет?» «Я киваю. Мне плохо, я не могу есть, но и не могу позволить себе упасть в обморок. Лен делает бутерброды для нас обоих. Я вскрикиваю, когда на меня обрушивается очередная схватка. Это как спазм во время месячных, только усиленный до такой степени, что я разрываюсь на части, раскалываюсь. Пытаюсь нащупать головку ребенка между ног, но там ничего нет». Как долго я еще протяну? «На, держи свой бутерброд», — говорит он. «Вот, сделал тебе. Ешь давай. Полезно». Я ем только потому, что мне нужно хоть какое-то топливо. И затем, во время передышки между приступами боли, меня тошнит этим бутербродом. «Вишь, зачем я брезент принес? Дошло?» Лен бросает мне рулон бумажных полотенец. «Насвинячила тут, хоть убирать меньше придется». «Мне надо в туалет». «Опять, что ли?» «Я пытаюсь сходить в туалет, но не могу. Совсем. Однако сидеть на унитазе не так неудобно. Лучше, чем на полу». «Помоги лечь в кровать», — говорю ему. «Никто не будет рожать наверху. Я тебе все специально устроил внизу. Не капризничай». Вы, бабы, сотни лет этим занимаетесь. Меня мать родила внизу, прямо на том самом месте. Лучше места не найти. Лен помогает мне вернуться на брезент, и некоторое время я сижу на корточках, зажав ремень во рту и прикусывая его во время схваток с такой силой, что зубы двигаются в деснах. Кожа на вкус напоминает его и корову. «Все хорошо». Шепчу я малышу. «Ты молодец!» Лен качает головой. «Тупость какая!» Схватки продолжаются, и я доедаю обломки таблеток. Лен бросает на пол ворох газет. Понятия не имею зачем. «Мне красить надо, пока не поздно. А то ветер подымется. По радио сказали». «Я хочу, чтобы Лен оставил меня в покое. Но это неправильное желание». Он может мне понадобиться. Я хочу, чтобы это было только между мной и малышом, чтобы Лен тут был ни при чем. Но вдруг что-то пойдет не так. Вдруг нам понадобится в больницу. Что если пуповина обернется вокруг шеи малыша? Что если я начну истекать кровью? Больше давления, больше боли. Я почти падаю в обморок, поэтому хватаюсь одной рукой за ножку стола и скольжу вниз по спине, бросая взгляд на Ленна. В его глазах виден страх, чистый, неразбавленный страх. «Лимонад!» — ору я. «Дай мне лимонад!» Он бежит к раковине, делает крепкий лаймовый лимонад и помогает мне сделать глоток. Я протягиваю руку и касаюсь макушки своего ребёнка. И это самое прекрасное, к чему я когда-либо прикасалась в своей жизни. Гладкая, сухая головка, идеально сформированная. Я прикоснулась к своему ребёнку, и это всё изменило. Но муки продолжаются. Только теперь они чего-то стоят. «Чего делать-то?» «Ничего», — отвечаю я. — Чего? — Да ничего! — ору в ответ, брызгая слюной на его кресло. Капли пота слетают с моих волос, пока я трясу головой, чтобы взглянуть Ленну в лицо. Я тужусь изо всех сил, чувствую импульс, энергию этой болотной фермы, которая сконцентрирована в нижней части моего живота. Нигде больше нет силы, которая могла бы сравниться с ней, силы этого ребенка, пробивающего себе путь в мир, разрывающего меня, продвигающегося ниже. Мои крики отдаляются от меня самой. Не знаю, из-за таблеток или еще из-за чего. Я слышу их, прежде чем издаю крики, способные свергнуть горы. Я кричу, отплевываюсь, тужусь, стискиваю зубы и вгрызаюсь в его прогорклый кожаный ремень. «Головка появилась!» — произносит Лен. Я тянусь вниз и касаюсь лица ребенка, его носа, передней части головы. Мой рот расплывается в улыбке. Подушечки пальцев нащупывают мягонькую кожу под подбородком ребёнка. Я останавливаюсь, смотрю вниз, вижу чёрные волосы. Тонкие, мокрые, матовые, окровавленные. Ещё один толчок, затем два. Снова веки плотно сомкнуты. Вскрикиваю, и его ремень выпадает из моего рта, а ребенок выскальзывает из меня, и я мысленно вижу олененка в лесу, когда наклоняюсь вперед, чтобы прикоснуться к малышу. Мать олениха, рожающая олененка в тихой заповедной лощине. Я тянусь, чтобы взять ребенка, но Лен хватает его первым. — Не дышит детеныш! — вскрикивает он. Я ору и пинаюсь своей здоровой ногой, и Лен отдает мне ребенка, словно освежеванного зайца. Я забираю теплого малыша и поворачиваю его лицом к себе. Ее. «Девка!» — фыркает Лен. Я подбираю пальцем жидкость из ее идеального рта, с ее красных губ и поворачиваю, словно по команде какого-то древнего порыва, который я не подвергаю сомнению и шлепаю по спине, глажу ее, пока она не начинает кричать. Затем прижимаю ее к себе и улыбаюсь самой широкой улыбкой. Мы лежим вместе, только я и малышка. Вместе. «Девка родилась, — говорю, — слышу его голос. Я киваю и глажу ее крошечную головку, трогаю мочки ушей, крохотные жемчужины и начинаю кормить грудью. Малышка не берет грудь сразу, так что я поправляю ее голову, пока она ищет меня своими алыми губами, а потом, наконец, находит». Сейчас одеяло ей принесу. Он поднимается наверх, и мы остаёмся одни. Не возвращайся, Лен. Оставь нас. Она пьёт из меня. Я никогда не делала этого прежде, но мне кажется, что делала. Она пьёт и сосёт из моего тела, и вместе нам тепло. Он возвращается вниз. «Сейчас еще полезет!» — произносит Лен. Я смотрю на веки и нос своей дочери. Ее веки словно лепестки. Нос совершенен, будто камень, отшлифованный рекой. Она самая маленькая и самая сильная из всех, кого я когда-либо видела. И в тот момент, когда я держу ее на этом зеленом брезенте, я отдаю ей свое тело целиком и свою душу тоже. Навеки. Я обещаю, без раздумий и слов, что буду ее матерью и ее отцом, ее братьями и сестрами, бабушками и дедушками, соседями. Я буду и ее учителем, и ее священником, и не позволю, чтобы к ней пришло зло. Я не допущу этого. «Назовем Мэри», — говорит Лен. Он не один из нас. Он не живет в нашем мире или в какой-то его части. Может, для него тебя и зовут Мэри, но я придумаю для тебя подходящее имя, пока он будет пахать свои плоские поля, когда я изучу каждую твою пору и буду наблюдать за тобой, пока у меня не пересохнут глаза. Я подтягиваю одеяло к себе и накрываю ее спину. Мы с ней одно целое.